Глава 24. Атака. Указание в конце какой-либо части, предписывающее начинать следующую часть без перерыва. Музыкальное. Приём в честь дня наречения наследника удался. Танцы были в нужной степени изящны, подарки оригинальны, тосты сладкоречивы, угощение разнообразно. И пусть все присутствующие в зале знали, что меньше всего приём нужен самому наследнику, это не мешало никому веселиться. Её величество танцевало лишь три танца, с братом и с обоими племянниками. Большую часть празднества она провела на троне, наблюдая за тем, что происходит у его подножия. Парадные залы дворца строили в классических традициях. И королевская небеста золотилось на возвышении, к которому вели пять широких ступеней. Зал убрали красным и золотым. В цветах тибелей. астры, алевшие на королевском гербе, кровавыми пятнами сияли на витражах под потолком. Гордели в вазах на стенах, яркие как перья малиновки, пахли горечью, осенью и травой. Ароматная духота пьянила. Кружила головы, но не ей. Даже самый зоркий наблюдатель не смог бы определить, как королева относится к тому, что видит, и только он вычислил бы то, что теоретически могло вызвать её неудовольствие. Схему передвижения гостей, помимо обычных танцев, ткавших некий свой танец вокруг мира клати Кучки людей сходились и расходились по белому квадрату зала. чтобы образовать новые компании для новой ничего не значащей беседы. Многим их перемещение показалось бы хаотичным, но на деле все эти светские па вытанцовывались вокруг движущегося центра одного единственного человека, вовсе не именинника. Айра следила, как её племянник, другой племянник говорит с теми, кто лоялен ей и теми, Чья лояльность была под сомнением. Ни с теми, ни с другими он не общался больше или меньше, чем требовал учтивый бальный разговор, избегавший каких-либо опасных тем и политики в первую очередь. Танец сталкивал миры клати были с министрами и советниками, аристократами и дельцами, скорабкавшимися на ту высоту, Где тебя открывалась дорога даже в королевский дворец? Да, Эрис, это было немыслимым, но после её восхождения на трон. К чему предрассудки? Да, она упразднила Большой совет, чтобы не допустить низшие сословия к правлению. Чернь не знала и не могла знать, как управлять страной. Иначе Эрис не получила бы королевство в том плачевном состоянии, до которого его успешно довел отец. заботами того самого совета. Да, она не позволяла никому, и особенно народу, мешать ей вести свою страну тем курсом, которые она считала нужным. Да, она вернула аристократии многие права, отобранные при её деде. ибо аристократия веками держала власть в своих руках и куда лучше слуг знала, как с ней обращаться. Тот же давно упразднённый закон о наказании прислуги. Ох, как кричали и брызгали слюной ограниченные поборники морали и человечности, когда Ай раздала ему вторую жизнь. Казалось бы, любой здравомыслящий человек поймёт: ценными слугами дорожат при жизни не меньше, чем в посмертии. И какой смысл судить аристократа за то, что он забил кнутом бесполезную ленивую горничную? Если виновный не дурак, он и от закона, за редким исключением, успешно уйдёт кривыми дорожками денег и связей. Но нет, её, её подумать только винят в вузости мышления. Разве не она проявила к низшим сословиям щедрость не меньшую, чем к высшим? Разве не она презрела глупые условности, державшие её подданных в клетках своего положения? Не дозволявшие достойным простолюдинам пробиться ко двору лишь потому, что великий садовод не дал им родиться в именитом роду. Разве она была жестока? Те, кого забирает охрана, сами заслужили свою участь, хотя бы тем, что оказались достаточно глупы, чтобы позволить охране прознать о своих мыслях и намерениях. Айрис смогла бы уничтожить изменников семьями, кланами, родами, как в истории не раз делали до неё. Но она была милосердна и всегда миловала детей, если те не разделяли взгляды отцов. Тех, кто переживал допрос, позволявший точно выяснить это, конечно. Допрос был обязателен для всех, кроме тех, кого по некоторым причинам Айра считала излишним ему подвергать. К примеру, своих племенников. Королева откинулась назад, в бархатные объятия мягкой спинки трона. Что ни говори, вчерашняя вылазка здорово её утомила. Оставалось надеяться, что у Вертте понравится её второй неофициальный подарок. Внизу, под звуки музыки, в изысканном веселье коротал вечер её народ. Даже выжилай гости говорить о чём-то, не предполагавшем веселье, охрана быстро бы это пресекла. Айра позаботилась о том, чтобы ничто не испортило Уэрту праздник, особенно его брат. Вообще проявление горячей любви одних представителей королевской семьи к другим она считала зрелищем смешным и любопытным, но не сегодня. К тому же семье позволено то, что нельзя позволять никому другому. Всё, что она делала, она делала, заботясь о других. Всегда. кто-то пользовался высотой своего положения в личных интересах, обеспечивая себя недоступными ранее благами, и Айрис прикрывала глаза, считая это вполне допустимой ценой за верность. Но не она. Она могла сорить деньгами, могла выйти замуж, скинуть бремя правления на мужа и советников, бесцельно прожигать жизнь, как делала её сестра, но Айрис обручилась с короной. и не брала благ больших, чем могла позволить себе любая женщина высшего круга. Зато по мере сил заботилась обо всех, кого эта корона припоручила ей заботам. Охрана и простая стража дневные и ночные искали среди её стада больных овец, чтобы другие могли жить спокойно, не смущаясь их речей, не травя разум ненужными сомнениями. Она уже сделала кефи богатым и сытым, страной, с которой считается и ещё сделает сердцем мировой империи. Под пение струн, выводящих одно из немногих сочинений Кейла, что сыскало одобрение приличного общества, Айрис нашла глазами своего наследника. Убедилась, что тот смотрит сквозь танцующих, делая вид, что пьёт. Прикрыла глаза, наблюдая за племянником из-под ресниц. Какой бы юной чудеснице не удалось сотворить с ним то, что ставило под угрозу весь план, в зале её сегодня не было. Его лицо ясно поведало ей об этом. И это делало всё ещё сложнее. Даже с братом Верти общался холодно, но без ненавистного напряжения, что искрило между ними обычно. Как ни, кстати. Жаль человеческие сердца. Ненадёжные механизмы, требующие тонкой и постоянной настройки. Топорные методы вроде восальной клятвы айрыс предпочитала приберечь до последнего момента. По этой же причине она не навязала у увертюру слежку, Ограничилась простым, но хитрым маячком, который активировался лишь когда владелец находился на грани гибели. Иной сквозь защиту не пробился бы. В противостоянии Кейла и племянников Немало малый её забавлявшим, Айрис уверенно ставила на последних, но предосторожности превыше всего. Неужели не одобрение её методов зашло у Уэрта так далеко, что заставило податься к брацу, забыв о размолвке, забыв о гордости, так старательно в нём взращенной? Да, многие против той войны на уничтожение, которую Айрис планирует развязать. Даже среди тех, кого она считала не только верными, но и умными, и, естественно, это дало недругам ещё один рычаг давления на чашу весов, что склоняет народ против неё. Тот же Мирк знал обо всём задолго до того, как Кайрас сказала ему об этом. Она прочла это в его глазах. Племянник был хорош во лжи, но не так хорош, как Кайрас в видении и правды. И все, кто пытается противиться ей, Не понимают такой простой, очевидной истины. На войне нет места ни человечности, ни милосердия. В этом мире либо ты, либо тебе. Айрастерин Сибель объяснила это давным-давно. Не сказать, что она в собственном примере лишь глупец учится на своих ошибках, а она наносила превентивные удары прежде, чем мир успевал причинить ей настоящую боль. Но она с детства охотно устраивала показательные и поучительные примеры другим. Люди лучший испытательный плацдарм для любой теории, если ты располагаешь возможностью и умением дёрнуть их за нужные ниточки. Нельзя оставлять в живых врага, который однажды обязательно восстанет. Ильтонская империя рухнула потому, что не сумела уничтожить всех, кого завоевала. Да, она и не могла. Любая империя нуждается в дешёвой рабочей силе, любая, кроме той, что способна заставить порабощённого врага работать и после смерти. И мёртвый враг, исправно выполняющий задачи раба, но лишённый даже возможности помыслить о сопротивлении, куда безопаснее и полезнее врага живого. Спасибо старой империи за падение, не только вознёсшей на трон Берндета, И основана им династию, но и преподавшие его потомкам дельный урок. Айра не повторит чужих ошибок. Она выкосит два славужница тех, чьи дети смогут однажды поднять бунт, и на землях, которые продолжат возделывать их останки, взорастёт новый урожай терфианцев. У выходцев из одной страны не останется причин восстать не против своей императрицы. не против тех, кто унаследует её империю. Маги живут долго, на её глазах родится ещё не одно поколение, и Айрис успеет позаботиться о том, чтобы они расселились по всему завоёванному свету. Привольная, сытая, вольготная жизнь, где слуги будут жить немногим хуже, чем господа. Вот чего она хочет для них, а взамен просит такой малости. лояльности не мешать своей королеве делать то, что она считает нужным. Верить в неё, верить в то, что она лучше знает дорогу к счастливому будущему. Но куда там? Если даже родная семья раз за разом восставала против неё, предавала её, пыталась избавиться, строила козни, указывала, как править, что делать, как поступать с собственным племянником. К слову о семье, Из-под ресницы Айрис увидела, что Уэрта осаждает Кею. Приподнявшись с места, под шуршание бархатного шлейфа по ковровой дорожке, спустилась вниз, странствующей звездой по полукруглой орбите, что огибало танцующих и пролегала сквозь пёстрые облака расступающихся придворных. "Вижу, вся эта мишура тебе не по вкусу, даже больше обычного". Тем временем с участливой улыбкой сказал Килус Герберту, прислонившись плечом к колонне, увитый мерцающим золотым плющом. Может, тебе просто не терпится покинуть нас и поспешить куда-то ещё? Предпочёл бы вообще не приходить, сказал Герберт прохладно, держа в руках нетронутый бокал. Но первый кусок праздничного пирога сам себя не съест. Или и вовсе не куда то а к кому-то. Признайся, Уэрти?» Тут нечего стесняться. Кейлус, в отличие от него, к своему питию прикладывался часто и охотно, но сейчас не стал. Лишь слегка поболтал бокал в ладони и поднёс к лицу, поверх него глядя на виновника торжества. Никогда не поверю, что самый завидный жених Керфи до сих пор не обзавёлся новой фавориткой. Нельстий, мне дядя. Вы с женихи не хуже меня. Хотя, учитывая обстоятельства, Возможно, без безвы. Килос в ответ хохотнул, без тени гнева или смущения, покосившись на Мираклу, который чуть в стороне оживлённо растолковывал что-то Кроусу и С товарищем по Арине они были большими друзьями и в жизни. если вы с Мираклом решили пойти по моим стопам и заделаться убеждёнными холостяками, Ари этого не переживёт. Не знаю чего именно я не должна пережить. Но я крепче, чем ты думаешь, Кейл. Скользнув в колуне, заверила королева. Что за допрос с пристрастием? У нашего мальчика. Завелись секреты Айри. После секундного колебания ответствовал Кейлос, доверительно понизив голос. Вернее, ещё больше секретов, чем водилось раньше. Он всегда был нелюдимым, но сегодня просто превосходит сам себя. Его секреты это его секреты. Кажется, ты в своё время был бы не против, если б твои секреты таковыми и остались. Одарив окаменевшего брата улыбкой, огладивший собеседника лаской отравленного шёлка, королева мягко подхватила племянника под руку. "Идём, Вэрд. У меня к тебе дело". Они разошлись в разные стороны. Королева с наследником к выходу из зала, Кейлос одним глотком опустошивший свой бокал. Кейс с напитками. На деле продолжать беседу в присутствии сестры Кейлусу и самому не хотелось. Её подозрения касательно новоявленной невесты Уэрта были бы совершенно лишними. Однако молча отстать от племянника при его любви к словесному фехтованию с родственниками. Он шёл куда более подозрительным, чем вынудить Айри защитить своего плетинчика атакой. В ответ на которую оскорбиться или хотя бы сменить тему будет вполне естественным. Судя по всему не прогадал. Ударила любимая сестричка, и правда по больному. Но у Кейлусы была масса возможностей привыкнуть к этой её милой привычке. Подхватив с серебряного подноса потный бокал, Кейлус застыл среди танцующих, повернувшись спиной к одному старому знакомому. Страшная тут духота. Глоток свежего воздуха на балконе был бы не лишним. Рассеи и он. Недостаточно громко, чтобы расслышал кто-либо из тех, кому слова не предназначались, особенно охрана, разноряженными змеями скользившая сквозь толпу. Но достаточно, чтобы слова не затерялись в разговорно-музыкальном шуме. И приятные новости оказались бы сейчас, кстати. Для каждого мир найдёт приятную новость, если внимательно слушать. С той же степенью отвлечённости откликнулся человек за его спиной. Кейлос направился в сторону балкона, зная, что спустя достаточное время, чтобы не казаться подозрительным, Лерд и Леон последуют за ним. Лерд и Леон был одним из тех, кто пробил путь снизу в социальные лестницы до самой верхушки. благодаря игре Майри великодушию к простонародью и любовь к равенству Кейлус это хорошо знал равенство сестра признаёт исключительно с позиции, что кто-то всегда равнее прочих это позволило ему не только обзавестись массой полезных знакомств но и стать лучшим в нелёгком деле главы синдиката наёмных убийц скрывающимся под маской добропорядочного производителя весьма недурных сигар. Кто-то щёл бы сущим безумием допускать подобную персону ко двору. А считала, что пока такие люди не представляют опасности лично для тебя, лучше держать их поближе. Удобнее будет заметить и устранить, когда они всё же перейдут в категорию угрозы. Не говоря уже о том, что порой услуги леера да и леона оказывались весьма полезны не только её подданным. Балкон Полукруглую площадку во всю длину зала окутывали чары, слегка регулирующие температуру, и воздух был свежим, но не морозным. Снежинки оседали на магическом куполе, собирались в белый козырёк, искрящиеся в бальных отцветах. Под ним Килус и смотрел на жемчужный бисер пузырьков в своём амелье, когда неподалёку на перила облокотился человек в чёрном Есть результаты, чиркнув о камень, вонючей спичкой из металлического коробка, сказал Леер де Леон, подпаливая сигару. Ходили слухи, что охрана опутала весь дворец и другие государственные здания хитрыми следящими чарами. Они подавали тревожный сигнал, когда в короткий промежуток времени произносилось сочетание неких слов: наследник, королева, покушение. проклятия и других по отдельности вполне безобидных, но вместе смотревшихся опасно. Сработавший маячок активировал заклятие, позволявшее бдительным стражам королевского покоя подслушать чужую беседу или бы удостовериться, что это обычные досужие разговоры придворных сплетников, либо узнать о готовящемся заговоре. Разграничение между этими категориями Охрану устанавливала сама, а поскольку представители охраны славились своей подозрительностью, ни один сплетник время от времени отправлялся в подвал, дабы верные псы королева могли прояснить, не использовал ли тот некий шифр и не являлся ли невинный обмен пересудами на самом деле обсуждением грядущего переворота. Надо отдать Айри должное, Это почти отбило его придворных желаний сплетничать. По крайней мере, о ней и Лафте, правда, Кейлос подозревал, что взамен они с удвоенным ядом отыграются на других членах королевской семьи. Как бы там ни было, они с Лером да и Лионом знали, как вести разговор, не привлекая ненужного внимания. И, не глядя на убийцу, спросил Кейлос. Он знал, что увидит, повернув голову. тёмной серебристую гладь чуть непомаженных волос глаза два колючих сапфира грубоватое симпатичное лицо прорезанное морщинами словно резцом по мрамору да вот далеко он не был стар но нелёгкая жизнь оставила след в его чертах может потому он неизменно облачался в чёрное как и сам кейлос оплакивал того себя каким мог бы стать Сложись всё немного иначе. Лердер, или он был интересным человеком во многих отношениях. Его бесполезно было просить убрать жену изменницу или того, кто портит тебе жизнь, неподкупной честностью. Зато его коршуны охотно участвовали в разборках, одних и нечистых на руку ченуш, с другими нечистыми на руку ченушами. Лердер бы и он не принимал заказы на мироклатибеля. Отшучивался тем, что регулярно ставит на парнишку на арене и не хочет терять ценный источник дохода, но не долюбил королевлу. Телус не знал, принимал ли он заказы на голову Айрис. Скорее всего, нет. Иначе сегодня бы Лиона не было бы ни на балу, ни где-либо ещё. Впрочем, он не отказался помочь ни в таком деликатном деле, как убийство наследника престола, ни в том, чем они занимались сейчас. Вряд ли Делеон да так уж хотел видеть Кейлуса на троне, но к наследнику и любимому племяннику. Ай, Айростиринцы Тибель, он тёплых чувств не испытывал. В судьбу и пророчество давно уже не верил, а за объявленную им сумму можно было бы похитить парочку иноземных принцесс. В их странном мирке принципиальный наёмный убийца оказался одним из немногих людей, на кого можно положиться. Не совсем то, что ожидалось. Лерда и Леон отнял от губ сигару, мерцающую ржавой пламенной кромкой. Детишки ворковали друг с дружкой так, что мои ребята неловко себя чувствовали во время докладов. Они стояли так, что в них трудно было заподозрить собеседников. Лерда и Леон налегал на парапет грудью в чёрном бархате, Любой из ночной столицей Кейлос держался поодаль, прислонившись к перилам спиной и небрежно опёршись локтями на светлый камень. В этот момент Кейлус пожалел, что из них двоих, именно он повернулся лицом к публике. "Надо же", пробормотал он. Залпом допив амелье, отставил бокал на перила. "Я полагал там голый расчёт". Эрде или -эр он, как он увидел краем глаза, слегка пожал плечами. «Чувства облегчают дело, отыскал рычаг давления проще. Отвернувшись, Килу зачем-то точным щелчком столкнул бокал вниз. Проследил, как тот падает на пустую площадь перед дворцом, экипажи ждали во внутреннем дворе. Машинально определил высоту звона, с которым тот разбился. Жалею, что звук вышел слишком тихим. Он любил звонкую мелодию бьющегося стекла. И у вас уже есть идея? о рычаге? не. Ле Лердер или он затянулся, и кончик сигары полыхнул в зимнем сумраке веселой рыжиной. А как же? Этажом выше он высший гербертир не подозревая, как близко от него обсуждаются коварные планы касательно его скромной персоны. Вошёл в королевский кабинет. Спасибо, сказал он, нарушив долгое молчание, сопровождавшее их по пути. Что увела тебя оттуда? Арис слегка похлопала его по руке, облитой вишнёвым бархатом парадного одеяния и атласом белой перчатки. Брось, мне ли не знать, какой ты затворник. Твоё таинственное дело действительно есть или то был предлог? Ничуть. Хотела показать тебе твой подарок. Герберт в выразительном недоумении оглядел кабинет в лакрично-багровых тонах. Всю обстановку составляли книжный шкаф, стол до да кресла. Подцепил подвеску, которую королева лично повесила ему на шею часом ранее. Сапфир в рунной оправе на тонкой цепочке, изящный, мощный оберег, отводивший большинство заклятий. стрелы и даже лезвия клинков, если они не были зачарованными. Другой подарок. Верно истолковав жест, улыбнулась Айрис. Не здесь. Уголки губ Герберта дёрнулись в намёке на ответную улыбку. Лучше позволь мне не возвращаться на праздник. Я бы с большим удовольствием прошёлся до библиотеки. Сейчас? Зачем? снова поискать то, что поможет восстановить утраченный смысл берндейтовских рун. Айрис на миг оглянулась через плечо. Туда, где на лакированном паркете под подпаленными вырисовывались очертания просторного семиугольника. В этой комнате лишь репетировали ритуал, которому предстояло свершиться в день гница милосердного. Но даже не полной мощи рунного черчения было достаточно, Чтобы оставить следы. Зачем тебе это? Ты видел записи берндейа и магов, лицезревших призыв своими глазами. Рунная формула, заученная тобой, ровно та, что чертил. Мне не слишком нравится чертить знаки, смысла которых я не знаю. Ари вздохнула с терпением человека, ведущего подобный разговор далеко не в первый раз. Уэрти, это бесполезно. И ты знаешь, это не хуже меня. Дневники Берндета, которые он вёл, пока выводил ритуал, сгорели в великом пожаре. Хвала богам, что он записал формулу призыва в другие свои труды. Да, мы не знаем точного значения изобретённых им рун, но это всего-навсего пара знаков. Сколько раз ты уже пытался их расшифровать? До призыва ещё есть время. А если я буду точно знать смысл каждого начертанного символа, это повысит шансы провести всё успешно. Ты и так проведёшь всё успешно. Движением, подтверждавшим безграничную уверенность в нём, Айрис расположила ладонь племяннику на плечо. Если, конечно, твоя голова не будет в тот момент забита чем-то другим. Длинные, безупречно обточенные ноготки чуть вызвали зелень бархат его выходной куртки. Помни, для призывающего не должно быть ничего важнее предстоящей встречи со жнецом». Я помню. Это не пустые слова, Вэрт. Ты должен желать этого всей душой. Жница и никого другого. Поверь, это последнее, о чём тебе стоит беспокоиться. Я слишком долго к этому шёл, чтобы что-либо могло мне помешать. Голос Вэрта посеребрил холод. И королева улыбнулась снова, почти заискивая. До меня дошли слухи, что дракон с твоих земель покидал пустошь. Прежде чем опустить руку, сказала она. о Том, как Герберт нахмурил брови, даже Айрис Тирентибель смогла прочесть одно лишь удивление. Странно. До весенних танцев ещё далеко. Рассеянно заметил он. «Быть может, у него нашлись другие дела в горах. Или он просто решил поохотиться подальше от логова. Драконы видели в небе над Хельмом, деликатно возразила Айрис. Было бы неприятно, если бы он решил взяться за старое. Не беспокойся. Если он доставит проблемы тем, кто живёт под моей защитой, я об этом позабочусь. После первой же проблемы в народе начнёт зреть недовольство. И ещё большее, нежели сейчас. Это может стать искрой, из которой разгорится пожар восстания, а дожница милосердного оно нам нужно меньше всего. Айра крепко обняла племянника за плечи, прикрыла глаза. Пойдём. Хочу кое-что тебе показать. Герберт не зажмурился даже в те головокружительные мгновения, пока магия несла их сквозь пространство. Не пошатнувшись, приземлился на занесённую снегом брусчатку. Не дрогнув, позволил королеве отступить на шаг, открывая обзор на всё, что оказалось перед ним. Это давно следовало сделать. Я сочла такую дату и все прочие обстоятельства хорошим поводом наконец решиться. Айра сжала ладонь, над которой вспыхнул шарик белого света. Мерцая, он залетел над их головами. Мороз студил воздух, но королева, укрытая лишь светлым бархатом закрытого платья, да жемчужным блеском бисерной россыпи на юбке, не дрожала. Я думала позвать тебя, затем решила, что так будет лучше. В одиночку одолеть её было нелегко, но я не могла рисковать твоей безопасностью. Не перед тем, что вскоре тебе предстоит Снежинки белыми искрами падали на её тёмные волосы, заново присыпали тонкие лют на брусчатке. Точно не так давно яростное пламя растопило весь снег на ней, но затем вода успела застыть. Снежинки падали на камни, усыпавшие двор доконева замка и на то, что лежало поверх них, на зелёную чешую, под которой больше не сиял золотой огонь. Она ещё и на сеткой была, представляешь? Заметила королева с благостным весельем. Яйца я уничтожила, конечно. Можешь порадовать жителей Шейна. Что единолично сразил чудище, досаждавшее им шесть сотен лет. Хочу, чтобы это считали твоим подвигом. В конце концов, твои победы это и мои победы. А звание драконоборца отличный подарок, как по мне. Герберт долго вглядывался в янтарное стекло, замутнённого корочкой наледи, драконьего глаза. О боги, наконец, слабо произнёс он. Айра засмеялась, вполне удовлетворённая реакцией, отвернулась, оставляя за спиной тело драконицы, высокий тёмный холм, потихоньку заносимый снегом. Сердечно обняла Герберта. Оторопела застывшего во дворе мёртвого замка. Пару назад не то замёрзнешь. Айрин Цибель ласково поцеловала весок под бледно-золотыми прядями, вздыбленными холодом воздуха, и вмиг заледеневшие крови. С наречением: "Дорогой". 2017 год.